Глава 28. «Ну, теперь по порядку. Говори, что произошло». Дав запыхавшемуся стражнику в окровавленных доспехах смочить горло вином, произнес Торстейн. «Оборотни, сир!» — тяжело дыша произнес воин. «Мне с полусотни выживших удалось скрыться в лесах. А что остальные жители ингульфгарда вмешался командующий Гундлов. «Их всех загрызли, оборотни! Там была бойня!» — А что с королем? — поинтересовался Сирснори. — Милорды, я клянусь вам перед великими духами. Он стоял и смотрел, как людей рвут на куски. Как будто наслаждался этим. Торстейн скривил лицо в гримасе удивленного отвращения. — В десятером мы скакали от поселка к поселку, оповещая жителей, пока не добрались сюда, — продолжил рассказ стражник. — А что селяне, живы? — спросил Сирснори. — Были живы. — В цитадели всех направляли, — ответил стражник. — А что с сиром-алликом? Мальриком? поинтересовался командующий Гундлов. — Я не видел его, когда убегал сир. — Вы что же, бросили своего капитана? — гневно спросил командующий, замахнувшись на солдата. — Оставь его, — произнес Торстен, перехватив руку бородатого наместника. — Можешь идти и приведи себя в порядок, — скомандовал Торстен. — Что делать будем? — поинтересовался сир Альфснори. «Что-то! Вновь будем сражаться! Это всегда был наш долг — оборонять Северное Королевство! Этим и займемся!» — ответил наместник горных цитаделей. «В крепости Рольфа почти двадцать тысяч жителей и две воинов. А три дня назад как раз было полнолуние!» — потер подбородок Торстейн. «Да... Ты хочешь сказать, что Ингольфгард теперь превратился в город оборотней?» — Озадачно произнес Снори. «Я хочу сказать, что с четырехтысячным гарнизоном им полчища оборотни Рольфа победим. Подожди обвинять короля. Может, Рольф тут ни при чем. Зуб даю дело в этом проклятом старике-отшельнике!» Взял слово Сергунлов. «Но ты, пожалуй, прав. Если хотя бы четверть жителей выжили после укусов, нам их в жизни не разбить. А снова отсиживаться в цитаделях у меня нет никакого желания». «Да и еды не хватит осаду держать!» Закатив глаза, произнес сир Снори. «Значит, решено!» Подытожил сир Дьярви. «Торстейн, возьми тех десятерых стражников и скачи к Горту! Проси его о помощи, а мы будем готовиться к новой войне!» «Будет сделано!» Кивнул сир Асберн. «Отныне Рольф нам больше не король!» «Торстейн, расскажи все Горту! Скажи, во что превратился его брат!» С тяжестью в голосе произнес сир Дьярви. «Я все сделаю», — произнес сир Асберн, положив руку на плечо лорда Дьярви. «Альф, собирай войско! Расскажи им о случившемся, заставь дать клятву верности новому королю, королю Горту!» Сир Снори тяжело вздохнул, но согласился. По окончании совета Торстей, не теряя времени, сам запряг лошадей и, собрав выживших в Ингольгарде, отправился в путь в Остерхольд. «В чем дело?» — произнес Торстен, увидев в глазах измученных стражников нежелание покидать цитадели. — Ни в чем, милорд, прошу простить нас. Мы в буквальном смысле чуть не отправились в мир духов, а потом трое суток скакали без отдыха, еды и воды, — произнес один из стражников. — Хотелось бы дух перевести, — возмущенно произнес другой. Торстен схватил наглеца за грудки, заставив встать на цыпочки. — Вот в мире духов и отдохнешь. У нас есть приказ и нет времени. — «Вам полчаса! Ешьте, пейте, смените лошадей, выдвигаемся!» — произнес Торстейн, отшвырнув стражника в сторону. Асберн взял с собой шестерых воинов из Южной Цитадели, среди которых был успевший не раз прославиться в битвах с обортами Фридрика Наглазой и вместе с десяти выжившими стражниками пересек горные перевалы. Ночь застала тридцатилетнего командующего на полпути к Остерхольду. Отряд разбил лагерь прямо в чистом поле. Решив дать отдохнуть выжившим стражникам, Торстен выставил дозорных из числа своих людей. «И чего вам не спится то Хотели же отдохнуть!» — обратился Торстен к выжившим стражникам Ингольфгарда. Стражники переглянулись и начали размещаться на ночлег. Торстин тоже сделал попытку уснуть. Глядя в чистое звездное небо и на убывающую луну, он вспомнил серое затянутое небо за перевалами. Погрузившись в мысли о предательстве Рольфа, оборотнях, таинственном старике, он так и не сомкнул глаз. Одна мысль особенно не давала покоя командующему. «Как оборотни смогли обойти стражников и проникнуть в город? Куда смотрел Арна там? Где были дозорные? Почему гарнизон из трех тысяч воинов не смог отбить нападение пусть даже сотни оборотней? Только если оборотни уже были в городе, среди горожан, и воспользовались внезапным нападением. Ну как же армия? Сколько же там был оборотней?» В голове у Торстейна. И от этих выживших внятного рассказа хрен дождешься. Выживших? задумался Торстейн. Если только они уже были среди горожан и стражников. Великие духи! вскочил на ноги Торстейн. Его воины вяло зевали. Командующий дал знак им не шуметь, не желая пробудить спящих стражников. Он аккуратно сгреб их оружие, сложенное у костра. — Подъем, воины! — скомандовал Торстейн. Стражники, уже пробудившиеся от шорохов, производимых воинами Торстейна, лениво поднялись на ноги. Командующий достал из своего наруча тонкий серебряный стилет, больше похожий на удлиненное шило. — Ну что, сами расскажете, кто вы такие? — обратился к окруженным пленникам Сейра Асберн. — Или помочь? — Ну, помоги! — ухмыльнувшись, ответил один из стражников. Торстейн... Поднес лезвие стилета к шее пленника. Едва серебро коснулось кожи воина, как он тут же издал болезненный вопль и инстинктивно отпрянул от командующего, заработав небольшой ожог на шее. «Волки!» — закричал Торстейн. Зарычали пленные стражники и кинулись на воина Торстейна. Троих пленников убили сразу, еще четверых — во время превращения. А вот оставшиеся трое выживших — разорвав одежду, быстрее других приобрели волчье обличие и бросились на северян. Один волк быстрым ударом лапы оторвал голову несчастному воину Торстина и поспешил скрыться в ночи. Одному обортню Асберн срубил голову, пока тот был увлечен пожиранием внутренности внутренностей своей случайной жертвы. Оставшийся зверь, сбив с ног и разорвав когтями грудную клетку одного северянина, налетел на другого, вцепившись желтыми клыками прямо в лицо несчастному. Под безумные стоны умирающего Торстен с двумя выжившими солдатами пригвоздил волчий волчьи к земле своими серебряными клинками. Казалось, что битва уже выиграна, как из тьмы под колыхание пламени костра одного из выживших воинов утащил во тьму сбежавший ранее оборотень. Торстейн и оставшийся в живых северянин встали спина к спине, ожидая очередного нападения. «Смотри в оба!» — произнес Торстейн. «Он где-то рядом!» Торстен затаил дыхание, прислушиваясь, с какой стороны нападет зверь. — В сторону! — скомандовал Торстин, успев среагировать в отличие от Одноглазого. Обертень вцепился зубами в ключицу Фридрика, повалив его прямо в костер. В поднявшемся столбе искр Обертень выглядел как зловещее огненное чудовище. Не растерявшись, Торстен нанес колющий удар мечом промеж ребер ликующего монстра. Зверь упал замертво. Командующий бросился тушить своим плащом, стекающего кровью северянина. «А, Фридрик!» — произнес Торстейн. Сердце его сжалось от безысходности, а внутри поселилось чувство, будто кто-то тянет за душу. Приложив плащ к ране одноглазого, Торстейн пытался остановить кровотечение. «Оставьте, сир!» — пробулькал северянин. «Вы же знаете, что нужно сделать. Окажите милость, верните меня духу земли!» С тяжелым сердцем Торстен занес меч над умирающим. Из последних сил Фридрик сел и склонил голову. Быстрым ударом Асберн обезглавил Одноглазого. «Покойся с миром, друг!» произнес Торстен и накрыл останки воина своим серым плащом. То же он проделал и с остальными воинами. К утру он закончил хоронить павших, соорудив для них общую могилу. Времени оставалось все меньше, и Торстен... продолжил свой путь на запад в Остерхольд в одиночестве. Горд торопился, поэтому передвигался по коридору чуть ли не бегом. В холле, ведущем к главному входу в королевский замок, по бокам коридора стояла гвардия. Отважные северяне, закованные в серебряные латы, призванные охранять короля и его семью. Горд проскочил мимо них, не оглядываясь по сторонам, как вдруг остановился и вернулся в конец строя, где стоял высокий, худощавый юноша с клочками волос на подбородке вместо щетины. Парень со смуглой кожей и без того стоящий смирно вытянулся, как натянутая струна, и буквально впился в короля своими узкими карими глазами. «Как твое имя, гвардеец?» — спросил король, пристально всматриваясь в черты лица паренька. Кируш, ваше величество!» — уверенно ответил гвардеец. «Я тебя знаю, Кируш, заинтересованно спросил горд. «Да, милорд». Когда-то давно я приносил вам доспехи из кузни. А, ты ж точно, произнес Горд кивая и еще раз взглянул на юношу. Ну ка пойдем со мной. Расскажешь, как ты стал гвардейцем? Надо же, как время летит. Ну и как тебе статус королевского гвардейца? Лучше, чем у посыльного, милорд. Улыбнувшись произнес Кируш. Это уж точно. Улыбнувшись в ответ сказал Горд. У меня теперь есть собственный дом, солидное жалование и поэг. «Что еще можно желать?» Горд и Кируш вышли из дворца и продолжили разговор на улице. «Я был совсем ребенком, когда нам пришлось бежать на север», нахмурив брови, произнес юноша. «Ничего. Служи хорошо, и ты сможешь добиться всего, чего сам захочешь», похлопал по спине паренька Горд. На улице к ним тут же подоспел Брун. «Ну, где он?» нетерпеливо спросил король. «Ваше Величество», произнес приказчик. «Торстен уже в городе, его сопровождают замок». Поехали навстречу. Кируш, ты с нами? обратился Горд к юноше в серебряных доспехах. Для меня честь сопровождать вас, Ваше Величество. Склонил голову Кируш. Ха -ха, далеко пойдешь, произнес Горд. На полпути в замок они наконец то встретились сира Азберна в сопровождении городской стражи. Ваше Величество, произнес командующий, слезая с коня. Торстейн, заключив в объятия брата по оружию, радушно произнес Горд. «Ты весь в крови. Что случилось? На тебя напали по пути?» «И да, и нет, Брун!» — улыбнувшись, протянул руку приказчику командующей. «Приветствую тебя!» — поздоровался в ответ ржеволосый северянин. «Ну, рассказывай уже, что случилось!» — продолжил свои расспросы Горд. «Оборотни, милорд! Снова? Сколько? Где они сейчас?» «Мне много тебе нужно рассказать. Есть место, где мы можем все спокойно обсудить. Не на улице». Не отказался бы от бани, если честно. Будет тебе баня, а пока пойдем в замок. Закрывшись в тронном зале от посторонних глаз и ушей, Торстейн поведал королю и Бруну о случившемся на востоке новом нашествии оборотней, о трагедии, произошедшей в Ингольфгарде и о нападении зверей на него и о смерти Фридрика Одноглазого на пути в Остерхольд. «Слишком много горя свалилось на долю нашей земли. За что духи так терзают нас?» Упершись в подлокотник трона, произнес Горд. «Они испытывают нас!» — добавил Брун. «Помоги своему народу, Горд! Прими нашу клятву верности! Прекрати бесчинство брата!» Горд пристально посмотрел на Торстена и молча кивнул в знак одобрения. «Брун, оповести лордов старшей сестры пусть собирают свои армии. Если Торстен прав, нам понадобятся все их силы». «Напиши им от моего имени, что мы идем освобождать Восток от нового нашествия волчьего племени. Соберем армию и выдвинемся на помощь тебе и лорду Гундлофу», — подытожил король. «Спасибо, Ваше Величество», — склонил голову Торстейн. «Ай, прекрати, лучше выпей со мной. Брун, нали нам всем вина». Приказчик разлил вино по медным кубкам, стоявшим на столе. Каждый взял себе по одному. «За спасение народа! За объединение Северного Королевства!» возвестил Горд. «Ура!» присоединился Брун, посмотрев на Торстейна. «Ура!» улыбнувшись, ответил сир Асберн и поднял кубок в воздух. «Ваше Величество, разрешите уйти и отправить послание?» произнес приказчик, едва пригубив вина. «Конечно, иди!» «Горд!» обратился к королю Торстейн, когда Брун покинул тронный зал. «Прими мои соболезнования!» «Спасибо тебе, брат!» сжав губы, произнес король. «Как ты?» «Держусь!» — тяжело вздохнув, пожал плечами горд. «Я никому этого не рассказывал, но думаю, что духи так наказывают меня». «О чем это ты?» — недоумевая спросил Торстейн. «Да брось, неужели ты думаешь, что до меня не доходят все эти слухи?» Торстейн замолчал. «Думаешь, это чудо, что я выжил тогда на горе? А я так не думаю. Духи вернули меня к жизни, я знаю это». Вот только я не знал, насколько высокой будет цена моего спасения. Уставившись куда-то вдаль, произнес Горд. Ну да ладно, все в прошлом. Я не могу позволить тебе жалеть меня. Есть более важные дела. Впрочем, не буду тебя задерживать. Тебе нужно привести себя в порядок и отдохнуть. Впереди у нас грядет великая битва. Еще раз прими мои соболезнования. И спасибо тебе, брат, произнес Торстен, поставив на стол недопитый кубок виноградного вина и ушел. Почти неделю северные лорды собирали свои армии, и еще через неделю объединенная северная армия лордов старшей сестры и наемников, желающих заработать на убийстве зверей, в количестве 35 тысяч воинов под командованием Горта, выдвинулась из Остерхольда на восток в горные цитадели. Из-за большого обоза армия короля Горта двигалась медленно, сильно растягиваясь, из-за чего ему приходилось постоянно объявлять привалы, но к концу недели король с армией достиг горных перевалов. Горд уже разбил армию на части и установил очередность перехода через горы. Все было готово к переправе войска через скальные расщелины в горном хребте, как вдруг кто-то закричал. «Люди! Там люди бегут!» Не понимая, что произошло, Горт лично в сопровождении своих гвардейцев выехал навстречу крупному отряду воинов, буквально бегущему из цитаделей. «Сир Дерви!» произнес король, признав бородатым бородатом северянине с ног до головы покрытым кровью наместника горных цитаделей. — Горд, хвала духом ты пришел! — едва выговорил сир Дьярви. — Что случилось? — задал вопрос Горд. — Цитадели пали! Мы бились как могли, три дня и три ночи! Я отправил с десяток гонцов к тебе с просьбой о помощи! Как пали, оборотни? — Нет! — с безумным блеском в глазах произнес командующий. — Рольф! «Это все Рольф! Он стал монстром! Я видел, как он поедал плоть убитых!» «Что?» Король застыл от неожиданности. «Горд! Я убил своего сына!» Со слезами на глазах произнес сир Дьярви. «Я убил Хальсона! Мне пришлось это сделать!» Лорд Дьярви схватил за штанину сидящего на коне короля. «О чем ты? Хальфсон уже давно погиб!» «Нет!» «Ты не понимаешь, ты не видел этого! Никто не погиб! <смех> никто, понимаешь, никто!» <смех> Вопил от безумия сир Гундлов. Горд отошел в сторону, пропуская бегущих из цитадели воинов сиры Гундлова. «Что случилось?» — спросил у Горта подоспевший Торстейн. «Роль захватил цитадели. Лорд Гундлов, кажется, лишился рассудка», — ответил король. «Нужно отбить цитадели, пока Рольф там не закрепился, иначе мы не сможем перейти через горы, а он получит удобный плацдарм для нападения на запад». «Сир Снори!» — обрадовался Горд знакомому лицу. «Я рад, что вам удалось выжить!» «Ох, ваше величество, нужно бежать, спасаться!» «Да что случилось-то?» — не выдержал Торстейн. «Милорд!» — задыхаясь после бега, произнес Сир Снори. «Дух земли проклял нас! Армия нечисти во главе с и самой бездны!» имя которому Рольф Альмант. Вот что случилось. Им нет числа, мы рубили и убивали их три луны подряд. Они все прибывали. Скоро Рольф отправит их через перевалы. Нужно бежать, спасаться», произнес Сир Снори и продолжил убегать. «А повести лордов, чтобы готовили свои войска к бою», приказал Асберну король. Горд перестроил армию для отражения нападения противника. Лучники встали впереди войска, конницу он расставил по флангам, Основную часть пеших воинов король расположил за лучниками, а сам возглавил передовой отряд, состоявший в основном из его личной стражи. Армия северян подошла почти вплотную к ущелям, ведущим в горной цитадели. — Они идут! Оборотни! — раздалось где-то в туннеле. И только последний воин выбежал за расщелину в скале, как за ним, словно за добычей, вылетела стая волкоподобных тварей. — К бою! — отдал приказ Горд и ринулся на волков. Передовой отряд гвардейцев короля без труда справился с двумя десятками оголодавших зверей, порубив их на части. «Ваше Величество!» — испуганно произнес один из гвардейцев. «Вы слышите?» Горд прислушался. Глухой звук, похожий на топот, сотрясал землю, заставляя маленькие камешки на каменистой почве подпрыгивать. «Все назад!» — скомандовал гвардейцем король. Отряд изо всех сил бросился назад к основным силам. Добегая до лучников, Горд все же обернулся. Черно-бордовой тучей изо всех расщелин горного хребта хлынулись сгнившие, полумертвые, закованные в проджавевшие доспехи воины Рольфа. «Великие духи! Что это?» Горд застыл, смотря как огромная полуживая масса плоти и костей с громогласным грохотом стремительно бежит к ним навстречу. «Лучники!» — поднял руку Горд. «Всем стрелять по готовности! Воины, занять свои места, приготовиться!» и засвистели стрелы, тысячами обрушившись на полчище мертвецов, сотворенных Рольфом. Залп за залпом серебряные стрелы сыпались на головы нечисти, но это не имело ровным счетом никакого эффекта. Порождение злобы и коварства Рольфа не хотели умирать, И стыканные стрелами, они, не чувствуя боли, гремя костями, продолжали бежать в сторону воинов Горта. — Лучники, назад! Воины! Стена копий! — скомандовал король. Голос его разнесся по всему войску, а солдаты, подобно ежу, ощетинились серебряными копьями и мечами. Горд встал в первой шеренге, вооружившись своими секирой и мечом. «Готовьтесь! Они идут!» — предупредил король своих воинов перед столкновением с мертвецами. «Стоять смерть! закричал Горд, когда волна нечисти нахлынула на его боевые порядки. Воины не сдвинулись с места ни на шаг. Горд раскидывал гнившие скелеты павших северян в разные стороны — Без особого труда он отбивал натиск за натиском. Мертвецы пребывали с каждой минутой. Их было уже столько, что перед королем выросла целая гора из полуживых трепыхающихся останков, которые избивались, словно черви в навозной куче. Армия нежити накрыла войско северян с головой. Мертвецы были везде. — Вперед! Оттесните их к ущелью! — скомандовал Горд и ринулся вперед. Ударом меча он отсек обглоданный череп, вставшему у него на пути мертвеца. но тварь продолжила махать своим ржавым обломком меча, как будто ничего и не произошло. Тогда король взмахнул секирой и раздробил грудную клетку неприятеля, заставив его кости разлететься в разные стороны. Горд рвался все дальше вперед, по привычке увлекшись боем, уходя от своих воинов. Буквально одно мгновение, и он оказался в окружении мертвецов. Костлявые твари со шметками прогнившей плоти нападали на титана со всех сторон, хватали за ноги, вязали руки, рвали волосы и бороду, скобывая движение горта. В конце концов, твари стало так много, что они уже накрыли короля с головой, похоронив его под тяжестью массы своей гниющей плоти. «Спасти короля! За короля!» — закричали северяне и накинулись на мертвецов с новой силой. Они резали и кололи их, рубили им головы, дробили кости, но нечисть упорно не хотела возвращаться в мир духов. Оторванные конечности вставлялись в суставы, как ни в чем не бывало. Обезглавленные тела мертвецов продолжали жить своей жизнью, стремясь забрать с собой как можно больше северян. А -а -а! взорвался Горд, раскидав зажавших его в тиски мертвецов. — Ну, иди сюда! — кричал он, разрубая очередное творение Рольфа. Кричая сквернословие, Горд продолжал бороться, продвигаясь все дальше вперед. — Оборотни! — донеслось откуда-то с флангов. — Лучники! — подал команду Горд. Тысячи стрел вновь со свистом пронеслись над северянами. На этот раз их жертвами стали оборотни, выбежавшие из горных перевалов и попытавшиеся окружить армию короля. Все их усилия были тщетны, лучники справлялись с возложенной на них задачей. В тылу протрубил рог. «Сигнал для конницы!» — подумал Горд. Тяжелые пехотинцы Горта продолжали серебряным прессом давить полчища мертвецов, пытаясь вновь загнать их в горной цитадели. Тем временем конница с двух сторон галопом Словно катком прошлась по тысячи трупов, топтав их плоти кости назад в землю. Безукоризненно выполнив свою работу, конница под предводительством Торстена вернулась на фланге, освободив целую долину перед горными перевалами от мертвых тварей. «Горд, в расщелинах есть ворота! Нужно пробиться к ним и закрыть! Тогда мы сможем остановить их натиск!» Остановившись напротив короля, предложил сир Асберн. Горд кивнул в знак одобрения, пытаясь отдышаться. Сломанный нос дало себе знать. Пришлось перехватывать воздух ртом. «Они снова наступают!» — закричал кто-то из наемников, указывая на проход через горы. «Воины! Слушай меня, лорд Гарди!» — обратился король к тучному наместнику с двуручным молотом в руках. «Вы с вашими людьми займете южный проход. Лорд Хаук и сир Сигвальд вам занять северный проход. Сир Сван, мы с вами отправимся к Центральному». «Задача всем – перекрыть ворота и охранять проход от этой мертвечины. Всем все ясно! Тогда вперед!» Горд взмахнул мечом и повел за собой войско. Долго король не мог пробиться сквозь полчища мертвецов, заполонившие узкий проход в горах. Руки, залитые кровью, отнимались и не хотели держать оружие, но Горд не отступал ни на шаг, продолжая убивать нечисть. Выронив топор, король дробил черепа мертвецов и разбивал кости голыми руками, пока наконец-то не смог пробиться к большим дубовым воротам, обитым железом, перекрывающим проход в ущелье. «Навались!» — скомандовал Горд. «Закрыть ворота!» — поддержали его воины. Когда дело было сделано, и последние мертвецы в ущелье отправились назад в мир духов, Горд выставил охрану из двух сотен воинов, а с остальными отправился назад. Выйдя из ущелья, король повалился на землю, обессилев. Подоспевший к нему Брун кинул ему мех с водой — Горд жадно выпил почти половину, остатки вылил себе на голову в попытке очистить слипшиеся волосы от сгустков крови. «Что с остальными проходами?» — поинтересовался Горд у приказчика. «Вы, лорд Гарди, уже вернулись. Ждем лишь Хельги и Арна», — ответил Брун. «Что с лордом Гондлофом? «Вроде пришел в себя. С тобой хотел поговорить?» «Ну, пойдем, веди». Горд застал наместника горных цитаделей в компании сира Асберна и лорда Снори, сидящих у костра. Горд посмотрел на запад. Солнце уже клонилось к закату. — Ну как вы, сир Дерви? — поинтересовался король, присев рядом. Дожидаясь ответа, Горд снял левый сапог и высыпал оттуда забившийся песок и мелкие камушки. — Простите меня, ваше величество. Я не должен был оставлять цитадели. Я не виню тебя. Ты сделал все, чтобы спасти людей. Они вырвали моего сына из мира духов, забрали его тело у духа земли, — раздраженно произнес Сердьярви. В ночь перед нападением Рольфа ко мне в покое пришел Хальсон. Он просто постучался в окно. Представляешь, я не мог поверить в это чудо. А он оказался лишь той нечичью, с которой я поклялся бороться. Эта тварь, Рольф, превратил моего мальчика в вампира. «В кровь сосущее чудовище! Мне пришлось убить его, Горд! Пришлось! Прости меня!» «Все пройдет! Нам нужно как-то победить армию мертвецов и оборотни моего брата, вернуть цитадели и весь Восток!» Тяжело вздохнул Горд. «Вы с нами, сир Диарви Лорд Гундлов медленно поднял глаза и пристально посмотрел на Титана. «До самой смерти, ваше величество!»